Глава третья. Теодор Аблязизович Пак было имя не настоящим. Вроде как Рустам Святославович Кац, если кто понимает. А как по-настоящему Большого звали, никто не знает или не помнит. Начинал он простым вольным сталкером, и кликуху Большой получил не по причине богатырского телосложения, а потому что в запале крикнул своему старшему после очередной затрещины «Я уже Большой!» Так и повелось, так и прошел он славный боевой путь от отмычки до грандмастера. Жил как все, в рейды ходил как все, денежки спускал в барах как все. Только проснулся он однажды в своей комнатенке задрипанный, потянулся и объявил: "Больше так жить нельзя". Потом этот слоган во всех барах вывешивали Ну, не он первый так думал, и не первый провозглашал по тяжелой утрянке. Только встал большой, посмотрел на остатние финансы, тяжелехонько вздохнул, собрал все вещи и пошел прочь из зоны, даже не поправив здоровье. И целый год не давал о себе знать. Потом в предзоне стали появляться какие-то новые люди. И были эти люди страховыми агентами. До этого в зону кто только не совался. и с российской, и с украинской стороны, в надежде срубить лёгкую деньгу, или же просто скрыться и переждать до лучших времён. И такие чудаки находились. Проще бы им было в жерле действующего вулкана отсиживаться. Были среди них и отставники, и бандиты, и безработные, и погоревшие на экзаменах абитура, и, конечно, шпионы всех мастей и разведок. А вот страховых агентов не бывало. Во всяком случае, в профессиональном качестве. О биографии здесь не спрашивали. Обыкновенно такой агент подходил к вольному сталкеру и заводил с ним разговор о том о сём, о семье, о здоровье. Можно было за такую настырность и в пяточину заработать, но страховщики только утирались и свою линию гнули. Ну вот, станешь ты калекой, инвалидом. А у тебя ведь родители есть. А то и детки, ты же не волк-одиночка, как Байконур с идолом. «Ты о перспективах думать должен!» Некоторые начали задумываться, потому что разве это жизнь, похмелье, рейд, парочка артефактов, барная стойка, драка, похмелье, рейд, внезапная утренняя звезда, найденная по редкой удаче, эйфория, а потом или кровосос из кустов, или незамеченная жарка, или бандитская пуля, и кирдык. Кирдыка никому не хотелось. А вот если уважаемый вольный сталкер-вирус согласен не до пропиваться, а какую-то сумму вносить в качестве страхового взноса в сталкербанк, а в случае увечья, а в случае гибели, а если не увечья, не гибели, так запросто можно открыть какое-нибудь свое дело. Что это за диво такое сталкербанк? Что общего может быть между сталкером и банком? С банками даже последние жмоты из копидомы, а таких в зоне тоже хватало, старались не связываться. Сегодня он банк, а завтра его с собаками ищут. Осторожный народ был в зоне, недоверчивый, подозрительный. Такова жизнь. Жмоты из копидомы, однако, потихоньку стали выспрашивать, что за банк, кто его учредил, откуда взялся. Так ведь это сам ТАПАК. Радостно говорили агенты, вы же его знаете, вы же сами его большим нарекли. Так вот, истинно большой человек вышел из ваших забубенных рядов. Вскоре большой и собственной персоной нарисовался, верхом на Бентли, и даже в костюме тройки, и сидел этот костюмчик на большом так, словно сами сеньоры Дольче энд Габбана его подгоняли на заказчик, ласково оглаживая по интимным частям. и нос у Большого теперь не сломанный кулачищем покойного трактора, а благородный такой носик римско-греческого типа. Собрать вольных сталкеров трудно, их и убедить-то собраться невозможно. Но была у Большого хорошая такая убеждалка, или убедиловка твердой валюте. В предзоне за гостиницей Тарасова-Хатка воздвиг знатный гость целый павильон для собрания. Вроде летнего театра в Юрмале. Да ведь лето и было. В конце форума обещана была жрачка и выпивка от пуза а фуршет А многим и просто поглядеть хотелось на перерожденца, сменявшего сталкерскую волю на буржуазную роскошь. И вот вышел Большой к трибунке. А трибунка-то старая, с гербом СССР. В каком-то сельском клубе нашли. И воскликнул Большой. «Мужики!» «Мужики все на покосе!» отозвался кто-то из зрителей, говорили, что грибок. Большой смутился и поправился. «Товарищи!» «Товарищи все в Кхеньяне!» — не унимался грибок. «Коллеги!» — Большой пошел на хитрость. «А коллеги все на янтаре в белых халатах!» — сказал неумолимый грибок, доказав тем самым свою сущность. Соратниками Большой не стал людей навеличивать, поскольку Грибок наверняка заметил бы, что соратники все в погонах. «Короче, я к вам с делом пришел», — сказал наконец Большой, и Грибку нечего было возразить. «Больше так жить нельзя. Мы не америкосы-хищники на клондайке и не варнаки в ленских приисках. Идет двадцать первый век, и этот век бросает нам вызов». И, пошел, и Пошел, всякий кландайк рано или поздно прекращается, сказал он, или золото кончится, или монополии протянут туда свои хищные лапы и начнут промышленную добычу. А вот если бы на том же долбаном кландайке регулярно происходили землетрясения, после которых открывались бы все новые росы и жилы то до сих пор так бы и ковырялись отважные одиночки, потому что драгу там не поставишь и шахту не пробьешь. если то и дело меняется рельеф местности. Вот в таком положении вольные сталкеры и находятся. Эту аллегорию грамотный не неграмотному, и все согласились, что выброс — то же землетрясение, если не хуже. Вольные сталкеры продолжал Большой. Будут всегда, сколько их ни став незаконно. Да хоть раком ставь. И артефактов много не бывает. Ведь большинство из них, к тому же на материке, быстро теряют свои спасительные, или губительные, или еще какие свойства. Поэтому сталкеры без работы не останутся. А значит, нужны, просто-таки необходимы им и охрана труда, и техника безопасности, да колдоговор, в конце концов, необходим. Тут, говорят, сталкер по прозвищу «Коммунист» провозгласил. «Верно, даешь социалистический способ производства, вставай, проклятый, заклейменный! Большой сказал, что коммунист отчасти прав, но лишь отчасти, потому что социализм в зоне организовать, конечно, можно, только от хабара больше не будет и много людей придется вывести в расход во имя. Значит, нужны материальная заинтересованность и частная собственность, и здесь, и на материке. На первых порах пусть будет страховка, а потом на базе страхового фонда можно и развернуться. При слове «фонд» народ нехорошо насторожился, поскольку в нашем коллективном бессознательном это понятие тесно сопряжено с безудержным воровством и приобретением прогулочных яхт размером с Титаник. «Нет», — сказал Большой, — «у нас другой будет фонд, правильный, под вашим контролем. Скидываемся же мы, если у кого-то несчастье. Не волки же мы позорны. Разве мы не славяне?» Каждый из нас заслужил после рейда, пусть и неудачного, и медосмотр, и баньку, и чистые простыни, и сытный ужин, и выпивку не до усрачки, и немного женской ласки, не связанной с венерическими заболеваниями. Да и законную свою нужно утешить, маленько денег послать, чтоб не журилась, а то не турбовалась, и не обогащать перекупщиков и тех, кто за ними стоит». Тут поднялся Матадор, который тогда об Испании только трепался и мечтал, и сказал в таком смысле, мол, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и военные утопят в крови нашу сталкерскую утопию, извините за невольный каламбур. А что военные, возразил Большой, у них что, жалование высокое, или здоровье казённое, или пенсия большая. Можно и с военными договориться, когда убеждалка будет. Куршет ни у кого возражений не вызвал. Все гадали, откуда у Большого такие средства завелись. Может, у него заначка не слабая была. Может, банк ограбил или инкассаторскую машину. Но в приличном обществе спрашивать о происхождении первого миллиона считается неэтичным. А сталкеры считали себя приличным обществом. Во всяком случае, им так хотелось. Конечно, никакого голосования не было, но все решили. Мешать большого не станем, а станем ему помаленьку отщипывать из добычи. Вдруг что-то получится, хуже не будет. Небезызвестный Сидорович сказал тогда, нет, никуда я из зоны не уйду, охота посмотреть, как большой башку себе свернет. И обломилась Сидоровичу такое зрелище. Уже к осени в предзоне появилась вполне справная больничка с нехилым оборудованием. Сталкер Пилюлькин вспомнил о своем тяжелом медицинском прошлом, и первым предложил большому свои услуги, хоть и слегка дисквалифицирован. Над ходом веселый Пилеркин повесил транспарант. «Хватит жить, пора лечиться». Конечно, при зоне и раньше существовала какая-то инфраструктура, есть вроде гостиниц с барами и помещениями для ночлега, мастерские оружейников, лавочки перекупщиков и прочее, но только сталкербанк привел всю эту вольницу в систему. Поселок городского типа «Молодежный» стал базовым. С местным начальством договориться удалось быстро, поскольку был поселок явно неперспективным и медленно умирающим. Большой провел на материке оргнабор, этим прочно позабытым словом именовалась вербовка нужных людей. Безработные оружейные мастера из Ижевской и Тулы потянулись на Украину. Звеняйте, громадяны, в Украину. Чтобы поставить дело на широкую ногу медики из малых городов, кулинары, таксисты, люди без профессии готовы выполнять любую работу. Ловко играя на малейших противоречиях между славянскими державами, находя в законах многочисленные щели, ТАПАК явно выстраивал государство в государстве. С военными дело обстояло похуже. Сперва предстояло раскрыть генералов двух армий и нейтрализовать миротворцев, вот уж кто ошивался вокруг зоны без всякого смысла. Генералы к расцвету были готовы, как гимназистки серебряного века, только аппетита у них были побольше. Генералов ловили на взятках, меняли, и каждый последующий становился все сговорчивее. А офицеры и рядовые тоже потихоньку начали страховаться. Они что, лысые, что ли? Вольным же сталкерам действительно стало полегче. Появилась возможность брать в кредит снаряжение и продукты. В каждом баре стоял банкомат, и владелец точки по совместительству скупщик сразу же перечислял на счет клиента стоимость хабара. Тут же висел дисплей, показывающий текущие расценки на артефакты, так что получалась маленькая биржа, поскольку появились и акции. И наличку больше не приходилось таскать с собой, заначивать, отдавать на хранение посторонним, хоть и проверенным, появились карточки Сталкербанка. В зону их носить было нельзя, ее электромагнитный фон непредсказуем, сотрет к чертовой матери все, нажитое непосильным трудом, или исказит до неузнаваемости. Содержались карточки в специальных ячейках под шифром. Так помаленьку вольные сталкеры сделались не такими уж вольными. Каждый оказался приписанным к какому-нибудь конкретному бару, каждый мог влезть в неподъемные долги, которые надо было выплачивать, если не хабарон, то каким-то особыми услугами, пойти туда-то, принести то-то. Но каждый в перспективе мог и разбогатеть. Скептики во главе с Сидоровичем еще каркали, что большого ждет неминуемый крах, и он замучается выплачивать страховые суммы. Но Т.А.Пак с цифрами в руках доказал, что процент умертвий и увечий в зоне гораздо ниже, чем показывают в фильмах Хохлевуда. Его можно реально снизить до минимума. Тем более, что отмычкам никакой страховки не полагалось, потому что у капитализма звериное лицо, мало чем отличающееся от морды кровососа. Хочешь не хочешь, теперь приходилось делать заявку на рейд. И самые безумные вылазки демонстративно не приветствовались. Конечно, хозяин барин, но если твоя заявка не зарегистрирована, не надейся сдать добытые артефакты по хорошей цене. Ищи нелегального перекупщика. От того уж и бандиты прикормлены, чтобы на обратном пути проверить видалапов. Но война с мародерами велась уже на иных основах и стала более беспощадной. Даже тотализатор в зоне появился. Всегда можно было помазать где, когда и при каких обстоятельствах погибнет Семецкий, ибо данная тема была выистину истину неисчерпаема. Это называлось «Семецкого страховать» и перешло в фольклор. «Что ты мне тут Семецкого страхуешь?» «Не страхуй Семецкого» и тому подобное. Глава клана «Долг» Воронин пришел к большому сам и сказал, «Давай ставь моих ребят на страховку, только у нас будет отдельный фонд, и я все распределяю сам». «Да и хрен с тобой, золотая рыбка!» — ответил Т. А. Пак. «Можешь, меньше будете на лезть?» «Я ваши перестрелки со свободой оплачивать не собираюсь. В зоне и так дерьма хватает без вашей дурацкой вендетты».